«Боже мой!» – подумал крокодил. «Эти камни в полутора метрах один от другого. Их нельзя нащупать ногой. Нужно прыгать с закрытыми глазами над пропастью». «Ладно, раскаленные камни можно сымитировать, но имитация водопада...» «Нет, не бывает. Знают ли родители этих мальчишек, что могут не дождаться сынков с пробы?» «Знают». Быть воином необходимо, а значит умирать молодым не ради цели, а ради принципа, ради критерия. Проба, инструмент воспитания общества. Еще никто не умер, одернул себя крокодил. Что ты прочитаешь, как старая баба? Еще никто не умер и не умрет. Гонять на мотоциклах опаснее, чем прыгать с камушка на камушек. А если кто растеряется, ведь можешь надкрыть глаза. Интересно, как Аира видит, что глаза у соискателя закрыты, если полоснат, двигаясь через поток, постоянно повернут к нам спиной? А ведь ни у пацанов, ни у меня не возникает мысли усомниться в словах Аиры. Сказал «видит», значит «видит», и ничего удивительного. Полоснат, что уверенно, иногда застывая на одной ноге, будто присматриваясь всей кожей. Другие мальчишки, сбившись в кучу, следили за ним, как один человек. Одновременно припставали, вдыхали, выдыхали, поворачивали головы. Только Тима Алк по обыкновению держался чуть в стороне. Посередине потока был самый большой промежуток между камнями. Полуснат постоял, балансируя, как на канате. И прыгнул. Плечи мальчишек одновременно поднялись, все рты схватили воздух. Полоснат аккуратно приземлился в самом центре плоского камня и быстро, уже не раздумывая, двинулся по камням к берегу. Когда он ступил на землю, мальчишки закричали, и их дружный вопль преодолел грохот водопада. Полоснат обернулся лицом к зрителям и только тогда открыл глаза. Он хотел бы взглянуть бесстрастным, но улыбка раздирала его лицо, против воли растягивала губы. Айров скинул руки, мальчишки бешено заскакали, Полоснат подпрыгнул счастливым мячиком и исчез, а к каменной кладке уже подступал следующий претендент, и за ним следующий и еще один. Крокодил сел, скрестив ноги, ему было холодно, а может быть одолевала нервная дрожь. Он-то, конечно, пойдет по каменному мостику, просто ради нового опыта, но с открытыми глазами, он же не сумасшедший. Просто любопытно, как жители Ра ухитрились выдрессировать своих мальчишек? Неужели каждый полноправный гражданин умеет ориентироваться по звуку, видеть кожей? Человек – хозяин себе. Интересно, на что похоже общество людей, каждый из которых, не задумываясь, готов рискнуть жизнью, по приказу. И ведь это мирное время, нет никакой войны, да и с кем им воевать, с метисами. Тим Маралк стоял, глядя на кладку, напряженный и очень собранный. «Подойти к нему?» – подумал крокодил. «Поблагодарить за жетоны?» «За то, что помог в пещере?» «Неизвестно, когда в следующий раз свидимся?» «Впрочем, водопад ревет. Тут не до разговоров. Да и парень, похоже, очень внимательно следит за работой товарищей». На каменную кладку ступил Бинардан. Начал очень уверенно, дошел до середины, помедлил, побалансировал, как это делал полоснат, прыгнул, едва удержался на краю плоского камня, выровнялся, подобрался к центру, очень осторожно, прыжок за прыжком, добрался до берега. После короткой паузы Аира поднял над головой скрещенные руки. Будто буря раскидала оставшихся на берегу пацанов. Бинердан, стоя на том берегу лицом к Аири, смотрел широко открытыми совершенно детскими глазами. «Что ты делаешь, гад?» – закричал крокодил и сам себя едва услышал. Бинердан стоял на месте, а Ира знаком его показал. «Уходи». Бинердан мельком глянул на водопад, будто прикидывая, не кинутся ли скручи головой вниз. Тимор Алк сидел, сгорбившись, и смотрел через плечо. Мальчишки, читавшие своей очереди, что-то кричали друг к другу, кто-то размахивал руками, кто-то вцепился себе в волосы. «Следующий!» – велел Аира, и голос его перекрывал рев воды. После заминки испытание возобновилось. Прошел следующий мальчишка и получил подтверждение. Прошел Данин Рам. Все новые и новые счастливцы уходили с того берега, скрывались за стеной жестких кустов на тропинке, уводящей куда-то вниз. В припадке мрачного вдохновения крокодил подумал, что речка похожа на стикс. Вот ты на этом берегу и вот уже на том. Без возврата. Правда на том берегу жизнь и победа, а на этом сомнение и страх. Наконец, на каменном карнизе остались Тимор Алк, Аира и Крокодил. Мальчишка поднялся, разминая кисти. Аира, будто невзначай, преградил ему дорогу.